Глава седьмая. Корпус закат. На закате тучи ходят хмуро. Поздняя осень в Тиагане изобиловала резкими скачками температуры и непостоянством погоды. То греет светило и теплынь, хоть в воду лезь, то небо укутают черные тучи, холодный ветер срывает последнюю листву с деревьев, и по ночам на землю ложится первый ледок. Предзимье. Не время для войны. Даже степники никогда не лезли к соседям, сидели по шатрам. Обычно все пограничные свары проходили или раньше, или позже. Но хординги спешили выйти к границе с империей к началу зимы и гнали войска вперед, невзирая на погоду. В конце концов, не весеннее распутится, кони и повозки пройдут, значит, можно воевать. Полковник Нурамет не расставался с картой, и в седле с ней, и в походном шатре Благо, место не брал. И хотя знал все наизусть, все равно смотрел. До накотаима по прямой 105 верст. По дорогам около 140. На пути с десяток средних и два десятка мелких поселений. Две реки, пара мелких озер и леса. Леса. Самый удобный маршрут по прямой. Но там незаметно не пройти. Разведка хоть и старается, но вряд ли перехватит всех гонцов. Какого-нибудь шустрого подростка упустит, а тот шмыгнет к городу и скажет, что идет враг. Тогда на Катаим с налета не взять и дружину в поле не застать. Не хотел Нурамет устраивать осаду по всем правилам. Не хотел тратить время. Бердин еще во время обучения втолковывал. Скорость и еще раз скорость. Сильного врага можно упредить и нанести удар, застав его врасплох. Тогда его сила сойдет на нет а внезапность испугает. Да так, что он побежит. Бежать гарнизону на Катаима некуда, если только его командир не испугается. Но тот вряд ли станет трусить, будет стоять до конца и отнимет время. «Во всех встречных поселениях брать повозки с лошадьми», – велел Нурамет. «Все повозки и всех лошадей. Это не даст местным послать гонца и поможет нам ускорить движение». «Пошлите отряды за повозками в ближнее поселение. Даже если они в стороне от нашего движения, говорите, что мы армия короля. Поверят или нет, неважно. Главное сбить с толку. Можете и заплатить». Командиры рот слушали молча, лишних вопросов не задавали. Все предельно ясно. «Никаких пожаров и больших костров», — продолжал полковник. «Чтобы ни один дым не встал от дворами!» Следите за реками, рываков сгоняйте на берег. Большие ладьи, суда, все останавливать. Смотрите за небом, чтобы крельники не летали, а крельничьи площадки в поселениях рубите. Вдруг кто пошлет птицу с запиской? — В поселениях почти нет грамотных, — подал голос один из ротных. — Хватит и клочка ткани. Белый с красным — сигнал тревоги, в раз поймут. Так что без разговоров рушить площадки. Гарнизон в Накатаиме надо застать врасплох. Не выйдет, придется окружать и штурмовать. А я этого не хочу. Возражений не последовало. Командиры разделяли мнение полковника, хотя в лагере они хорошо изучили принцип штурма замков и крепостей и не раз брали учебные стены приступом, но повторять это в реальности желания не возникало. Осада — это затяжка времени, это потери — Это риск, а в армии каждый воин на счету подставлять его голову под луки, топоры, камни и смолу нет никакого желания. Идем самым скорым маршем и ждем донесений от Завока. Завок — командир разведэскадрона, что сейчас действовал где-то впереди. Он должен был оставлять в тайниках послание полковнику. Связь хоть и односторонняя, но важная. Выдержим темп, возьмем город тихо закончил полковник. тропар жив!» Ротные вскинули левые руки к голове и повторили тропар жив!». Чуть позже Нурамет принимал в шатре походного вождя племени коротов Тот выглядел ничуть не лучше своих грязных воинов, но держался со пломбом великого воителя. «Твои храбрые воины должны пойти вдоль русла Берсигиача как можно дальше». Все, что возьмете, ваше. Но пока не дойдете до больших камней, не поворачивайте. Большими камнями здесь называли пороги на реке, из-за которых Берсигиач и был непроходим дальше на полдень. Раньше степняки во время никогда не доходили до камней, хотя знали, что там хватает богатых поселений. И сейчас полковник бросал им хорошую наживку. Отряд «Окоротов» должен был отвлечь армию и создать впечатление, что это очередной дерзкий набег и не более. Пусть лучше ловят степняков, чем стерегут города. По большому счету, Нуромед бросал «Окоротов» на съедение. Ведь из такого рейда тем не вернуться. Но наживка слишком привлекательная, и союзники на нее клюнут. А вырежут их, и ладно, невелика потеря. «Мы пройдем до камней!» «И возьмем добычу!» — напыщенно пролаял вождь. «Мы привезем в степь молодых пленниц и сильных рабов!» Степи этому вонючему уроду больше не увидеть, но говорить этого полковник само собой не стал, как и рассказывать, что их кочевья должны были быть захвачены силами резервного корпуса. «Покажите вашу удаль!» Также напыщенно ответил Нурамет и кивнул вождю. Тот вышел из шатра, унося тяжкий дух немытого тела пополам с запахом конской мочи. Стервятник. Как минимум половина его войска разбежится после первой же стычки с королевскими отрядами. Станут кружить поблизости, ждать случая, чтобы внезапно ударить, ограбить. Образуют шайки мародеров. Но это тоже пока выгодно. А потом их прижмут. Либо выловят и снова направят в строй, либо вырубят. Но все. Это потом. А пока темп. Высокий темп. Разбитый на пять групп развед эскадрон Завока контролировал полосу площадью 30 квадратных верст и полностью перекрывал все подходы к Накатаиму со стороны полудня. Особых хлопот местные не доставляли, занимались своими делами, к городу не спешили. Разведчики завернули несколько повозок, сказав перепуганным крестьянам, что где к городу пока нельзя, в лесу идет большая охота. Что за охота и в каком лесу, не уточняли, но этого и не требовалось. Темные крестьяне с проспросами не лезли, приучены были слушать воинов и держать язык за зубами. Нельзя и нельзя, подождут. А что набольший велел битую птицу и зерно отвести так кто пусть сам едет и разбирает, кто прав, на то у него и власть. И еще перехватили с десяток путников. Их просто прогнали, ничего не говоря те тоже не спорили, посчитали за лучшее уйти. Сложнее было на реке. Мелкая такая речушка, называемая в одном месте каменкой, в другом травницей. Начало она брала из небольшого озерца и, изрядно попетляв между полей и холмов, впадала в Аголду, приток Сальды, что текла на полуночь, аж земель хордингов. Мелкая она мелкая, но плоскодонки по ней ходили исправно. И рыбаки сети ставили, и мелкие торговцы сплавляли свои товары к столице. Перекрыть реку силами десятков воинов сложно. Поэтому выбрали место, где русло поуже, и поставили свои сети. Рыбаков пропускали, они-то далеко не заплывали, а вот остальных останавливали. За сутки так перехватили три лодки, причем две принадлежали какому-то пронырливому мужичку с повадками жулика. Этот дурак начал ругаться и грозить, а когда понял, что дело нечисто, попытался уйти обратно, но отпускать его уже было нельзя. Мужика и трех его подельников отвели в лес и посадили под деревом. Мешки распотрошили, нашли невыделанные шкурки пушных зверьков, мелкий речной жемчуг и высушенные листья блоухарта, а также маленькие неровные шарики землянистого цвета. Это местный аналог конопли. По законам Тиагана Продажа Блоухарта карается отрубанием руки. Так что тащить запас листьев и прессованный вручную пыльцы мог только особо наглый контрабандист или полный идиот. мужикный идиот не походил. Оставался только один вариант. Контрабандиста допросили как следует. Выведали, где плантации Блоухарта, где схроны со шкурками. Кстати, тоже незаконный промысел, тоже строго карается. Под сверхубедительными доводами Пойманный торговец раскололся и выдал все, после чего его и подельников убрали. Капитан Завок ждал основные силы полка через сутки. Дороги хорошие, врага нет, задержек быть не должно. А пока следовало продолжать патрулирование и не допускать проезда возможных вестников с полудня. Все шло спокойно почти до самого последнего момента. Но когда до подхода основных сил оставалось всего несколько шагов Ассалена, к месту сбора эскадрона выехал отряд всадников полтора десятка человек. Доехав до развилки, отряд разделился на три части. Пятеро поскакали налево, пятеро направо, а пятеро прямо. «Разведка», — шепнул на ухо завоку его оруженосец Эдар. «Кто-то все же проскочил наши посты». Капитан не ответил. Столь быстрые действия вражеского отряда ничем иным объяснить было нельзя. Командир гарнизона, видимо, послал воинов проверить, верны ли полученные данные. Все-таки появление неподалеку от города противника довольно странно. Ведь никаких сигналов от кордона не было, ни дымов, ни гонцов. Не могли же их обойти. Думать, где и как проскочил Вестник, некогда. Надо перехватывать разведку. Конечно, они могли налететь на дозоры полка, но если все же ускользнут... Нет, отпускать их нельзя. К группе Завака пока присоединилась только одна группа — первый десяток Капрала Хертера. Ему капитан и поставил задачу. «Две группы разведки на тебе. Те, что пошли налево и прямо. Я беру тех, кто пошел направо. Ты». Это уже командиру третьего десятка в с которым завок и был все это время. «Остаешься здесь. Ждешь весь эскадрон. Все ясно?» И, не дождавшись ответа, побежал к коню. Следом бесшумно бежали разведчики. «Хотя бы одного живым!» Дал последнее указание капитан перед тем, как пришпорить скакуна. Его конь вырвался вперед и пошел галопом по траве, высокие стебли которой галушили звук копыт. Правый отвод дороги вел к поселению у озера и шел почти параллельно руслу речушки. Место, большей частью открытое, брать вражескую группу на виду у возможных свидетелей капитан не хотел и выгадывал подходящий момент, вспоминая карту. Идти по пятам нельзя, вдруг дозаметят, да но и отпускать далеко не дело, еще пропадут. Завок скакал за противником около двух верст, пока не вспомнил о кургане на повороте дороги и не свернул направо он повел свою пятерку через кустарник и овраг, срезая угол и выгадывая расстояние. Королевские воины хоть и спешат, с дороги не сойдут. Они выскочили к кургану в тот момент, когда разведка гарнизона уже миновала поворот и уходила к лесной дороге. Самое удобное место для засады. Капитан дал знак своим и хлопнул по висевшему на седле арбалету. Воины поняли команду и стали проверять оружие. Погоня прошла поворот и почти исчезла в лесу, когда на дороге возникли две повозки, влекомые валами. Сидевшие на повозках крестьяне испуганными взглядами проводили всадников. В лесу стук копыт заглушали деревья, но все же рассчитывать на то, что разведка врага не услышит погоню, глупо. Капитан, плюнув на предосторожность, пришпорил коня и стал нагонять противника. Воины следовали по пятам держар арбалета в руках и готовые к немедленным действиям. Мелькали деревья и кустарники, мелкие птахи выскакивали из зарослей и с чирканьем улетали прочь. Билась о шлем мелкая мышкара. Жадно дышали скакуны, напрягая все силы в попытке догнать врага. Разведчики гарнизона услышали стук копыт за спиной, развернули лошадей и достали оружие. В такой глуши можно встретить кого угодно, пусть и до кордона почти девяносто верст осторожность никогда не помешает не помешало и сейчас но воины короля не были готовы к немедленной атаке все таки думали что это догоняют свои а когда на дорогу вылетели чужие всадники было поздно бойцы армии хордингов могли на полном скаку поражать цели из арбалетов на расстоянии в полсотни шагов а попасть в неподвижные цели с двух десятков аршин для них было делом нехитрым свистнули тетивы Болты почти моментально преодолели невеликое расстояние и поразили врага. Кожаные доспехи, усиленные бронзовыми пластинами, не защитили тела воинов от удара тяжелых наконечников из закаленной стали. Четыре тела почти одновременно рухнули вниз, один зацепился ногой за стремя и повис, руками касаясь земли. Пятый воин, уцелевший после залпа, ошалело посмотрел на своих, потом на врага и с диким криком пришпорил коня. Он метил в ближнего противника, готовый всадить топор в шею. Но враг вдруг резко сделал неуловимое движение рукой и брошенный камень угодил точно в шлем. Удар оглушил воина. Он усидел в седле, однако топор выпал из ослабшей руки. Воин сопнул кистень, но не успел раскрутить его, как враг подъехал вплотную и уже кулаком снес его на землю. Небо и земля крутнулись перед глазами воина-короля и жестокий удар сотряс все тело. Сознание поплыло, а потом пропало. «Хороший удар, командир!» Щелкнул языком оруженосец и спрыгнул вниз, чтобы связать пленника. Капитан потряс рукой. Удар вышел и впрямь неплохим, но чуточку неточным. Костяшки пальцев задели подбородочный ремень, обшитый медными полосками. Кожа, конечно, слетела напрочь. Этот гад успел дернуть головой. «Коней поймайте!» — приказал завок. «Тела обыщите и в кусты. Быстрее. Местные нас видели. Могут и сюда приехать. Я не хочу укладывать и их рядом с этими». Мирное население следовало по возможности щадить и оберегать от боевых действий. Крестьяне — основа экономики и процветания будущей провинции. Источник дохода. Кто же такой источник губит? Конечно, разведка могла вырезать все поселения, если в этом была нужда, но так бессмыслов убить людей нельзя. Разведчики действовали быстро, со сноровкой. Болты из трупов вытащены, тела убитых в кустарнике, следы на тропинке затоптаны. Коней поймали всех, тени убегали, приученные останавливаться после падения всадника. Пять обученных лошадок – хорошая добыча. Завок больше бойцов не торопил приложил к костяшкам корпию и замотал всю чистой тряпицей еще раз ругнул себя за промашку но с удовлетворением отметил что фирменный удар которому обучали разведчиков посланца тропара вышел на славу возьми он чуть ниже в шею и враг лежал бы мертвым через несколько минут группа покинула место боя уводя в поводу пять лошадей через седло одно из которых был перекинут связанный пленник до сих пор пребывавший без сознания. Полк шел скорым маршем, проскакивая все населенные пункты, не отвлекаясь ни на какие цели, окружив себя разъездами и дозорами, которые буквально сметали всех на своем пути. Теперь, когда до города было совсем немного, следовало соблюдать секретность пуще прежнего. Эскадрон Завока встречал полк в условленном месте, в полном составе и в готовности выполнить новые задания нурамет приветствовал капитана выслушал его рапорт и одобрительно кивнул отлично они ничего не знают какой то подросток проскочил по лесной тропинке к пригороду он видел нашу группу ничего остановил огорченного капитана нурамед такое бывает мы не знаем всех местных дорог тем более лесных тропинок а ты исправил оплошку командир гарнизона Капитан Осменга дал приказ найти чужаков, но тревогу не поднял. «Сколько у него людей?» «Осталось 140. Конный отряд из 40 всадников в Юфанге. Это в 25 верстах от города, неподалеку от залива. Там вроде бы высадились какие-то дикари с дальнего заката. Капитан отправил отряд проверить обстановку». «Это нам на руку, а вот появление дикарей в планы не входит». Полковник достал карту и сделал пометку. «Потом проверим». Полуденно-закатная часть королевства Тиоган, единственная во всех доминингах, имела выход к морю. Это был совсем небольшой участок, зажатый с одной стороны краем гор Краертага, с другой мощным, хотя и невысоким хребтом гуммо что шел до самой степи и далее. Через пролив лежали земли, неведомых хордингом племен, Торговцы узнали, что в доминингах их называют просто дикари или варвары на ладьях. Их появления крайне редки и не очень-то опасны. Обычно приплывали одна-две лодки с двумя-тремя десятками людей. Гости из-за пролива чаще обменивали что-то у местных жителей и всего несколько раз нападали. Но ничего толком никогда не захватывали. Король вроде как хотел поставить там пост но то ли руки не доходили, то ли людей не хватало. Теперь это были проблемы хордингов, но заниматься ими придется после захвата доминингов. Значит, в городе только сто воинов. Да, там все спокойно. Высланную разведку ждут не раньше, чем через двое суток. Им поставлена задача дойти до озер и осмотреть всю округу. Что с пленниками? Пока под присмотром. Завок посмотрел на полковника. «Будут какие-либо указания?» Десяток Хертера тоже взял двух языков. Они дали похожие показания. Убивать их не спешили. Хотя и был приказ уничтожать вражеских воинов, но часть можно было пленить для последующего использования. Так что капитан спрашивал не зря. «Пусть пока побудут под охраной, потом решим. Бери своих и двигай к городу» блокируя его с закатной стороны. Отрежь дорогу конницы. Если будет момент, отправь людей в город. Надо посмотреть крепость». Что такое доразведка, в армии хорошо знали, как и необходимость в получении свежих данных. Капитан отдал честь и отошел, а полковник подозвал начальника штаба и заместителя и вместе с ними стал обсуждать план налета на город и захвата крепости. Кроме эскадрона Завока, к городу следовало отослать десяток мелких групп, а сам полк поставить в лесу. И быть предельно внимательными. Теперь, когда до Накатаима оставалось полтора десятка верст, следовало соблюдать особенную осторожность.